Эпилог С того памятного дня прошло семь лет. Многое изменилось с тех пор. Король-дракон больше не был отшельником, а замок Фа наполнили крики и детский смех. Четыре года назад Розина вышла замуж за командира гарнизона. Я настояла, чтобы они жили в замке, поскольку обходиться без своей воспитанницы уже не могла. И он побурчал, что из-за меня и так здесь негде ступить, но согласился. Муж вообще редко отказывал мне. И теперь по коридорам бегают Диар с малышкой Эви. Малявка смотрит на моего сына глазами полными обожания, а он собирается жениться, когда она подрастет. Муж говорит, что Эви может оказаться истинной парой нашего сына, но точно Диар узнает только, когда проснется его дракон. Я ждала этого дня и боялась, ведь чтобы пробудить вторую сущность, моему сыну придется рисковать своей жизнью. Пора. И он приходит на закате. Я бросаюсь ему в объятья, позволяя гладить мне волосы и шептать успокаивающие слова. И все же мужу приходится повторить «Пора, идем, он ждет нас». Мы выходим из замка. Уходящее солнце пламенеет багровым маревом. На этом фоне фигурка сына на краю скалы кажется совсем маленькой. «Ди, ты уверен?» Стараясь сохранить ровный голос, спрашиваю я. «Мама, я уже не маленький». Диар повторяет слова отца, сказанные мне накануне вечером. И я понимаю, оба они правы. Король-дракон не только человек. Дракон должен проснуться, но материнское сердце болит от страха за своего первенца. Все будет хорошо. Йон обнимает меня за плечи. В ответ я только вздыхаю. А потом смотрю, как мой мальчик идет к обрыву. На самом краю он останавливается, оборачивается ко мне и машет рукой, а потом прыгает вниз. Я только успеваю ахнуть и почувствовать, как муж сжимает мои плечи. И тут над морем взмывает маленький дракончик. Он летит слегка неровно и слишком сильно взмахивает крыльями, ведь это первый полет юного короля дракона. Слежу за ним с тревогой и гордостью, зная, что Йон разделяет мои чувства. А потом кладу ладонь на живот, где зарождается новая жизнь, и спрашиваю... «А дочери драконов летают?» Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.